Глава вторая. Ситуация. Бах. От Джо Минжу испугался и отшатнулся от зеркала на несколько шагов. Казалось, зеркало показывает не его, а какого-то зомби. Как может человек с такой раной оставаться живым? На Джо не мог в это поверить и наклонил голову, чтобы осмотреть другую сторону. Даже с большого расстояния в тусклом свете луны он увидел глубокую рану с потёками крови. Это От Чжоу Минжуи постарался успокоиться и глубоко вздохнул. Он положил руку на грудь и ощутил яростные, быстрые и наполненные жизнью удары собственного сердца. Он потрогал кожу и почувствовал живое тепло под её прохладной поверхностью. Вресев и убедившись, что колени больше не подогнутся, Чжоу Минжуи немного успокоился и снова встал на ноги. Что же это такое? Он нахмурился, собираясь вновь проверить рану на голове. Пройдя пару шагов, он внезапно остановился. Но лазак нам было недостаточно ярко, чтобы всё тщательно проверить. Осколок воспоминания всплыл в его голове. Чжоу Минжуй посмотрел на серую трубу на столе около стола и на лампу с металлическим отражателем. Это была лампа, работающая от газовой магистрали. Она обеспечивала стабильное горение и к тому же отличное освещение. Семья Клейна Морытти не могла позволить себе даже керосинки, не говоря уж о газовой лампе. Свечаны более полно отражали их достаток и общественный статус. 4 года назад он вынужден был работать допоздна, чтобы подготовиться к экзамену в университет. Когда он щурился в попытках работать, старший брат Бьенсен заявил, что это важный вопрос, затрагивающий будущее семьи. Даже если нужно залезть в долги, он должен обеспечить хорошие условия для учёбы Клейна. Конечно, Бьенсен уже пару лет работал как грамотный служащий, и не было промечиваемым бестактным или неосмотрительным. Он использовал аргумент о том, что установка газовой линии улучшит условия проживания и привлечёт новых клиентов, и убедил домовладельца заплатить за подведение газа. Используя свои связи в других торговых компаниях, он почти по себестоимости добыл новую газовую лампу, и за всё это ему пришлось всего лишь половинец сбережения. Бенсон даже не брал взаймы. В воспоминаниях всплыли. Джо Минджи пришёл к себя за столом. Он открыл вентиль. Я повернул ручку, регулирующую подачу газа. Послышался щелчок поджига, но свет так и не зажёгся. Чжоу Минжуй подёргал за ручку, но газовая лампа осталась безмолвной. Эх. Чжоу брал отвёска руку и начал копаться в чужих воспоминаниях. Пары секунд позже он развернулся и пошёл к двери. Чжоу остановился напротив механизма, связанного с белой керамитрубами. Это был счётчик. Поглядев на два износившиеся шестерни и подшипники, парень достал монету из кармана. Монета была тёмно-жёлтая, отдававшая бронзой. А на аверсе мужчина в короне, окружённый колосиями пшеницы и цифра 1. Джеоминжи знал, что это самая распространённая денежная единица королевства Лан. Она называлась медный пенни. Её покупательская способность сравнилась с 3 или 4 долларом на Земле. Остальные номиналы 5 пенсов, полупенс и четвертак. Это три других номинала, но их было недостаточно. В повседневной жизни необходимы и другие денежные знаки, чтобы приобретать разные товары. Покрутив пенни, монета вошла в оборот, когда король Георг III взошёл на престол. Между пальцами Джоулкинл ева в прорезь газового счётчика. Бам-бам. Как только пенни упал на дно прибора, послышался звон шестерёнок. Прозвучала короткая чудесная механическая мелодия. Джо Минжу несколько секунд глядел на счётчик, затем вернулся к столу и потянул за ручке. Разгорелся огонёк, сначала свет занял весь плафон газовой лампы, а затем сквозь прозрачное стекло проник в комнату. Тимания аж донацпила и кровавая дымка исчезла за окном. Джо Минжу немного пришёл в себя и быстро подошёл к зеркалу. В этот раз он внимательно осмотрел свой висок. Я заметил несколько новых деталей. Она обратила внимание, что помимо изначальных кровоподтёков, кровь больше не выходит из раны, как будто ему вкололи отличное кровоостанавливающее средство и наложили бинт. Слабо шевелящейся сестрой мозг оживал прямо на глазах. С такой скоростью через 30-40 минут, максимум через 2-3 часа, он едва останутся только шрамы. Эффект от переселения? Издогнув правый уголок рта, пробормотал Чжоу Минжуй: Затем медленно выдохнул, и вздохнул: "Без разницы, он будет жить". Успокоившись, Джоу Минджу открыл ящик и достал небольшой кусок мыла. Также он взял старое полотенце, висевшее на стенке комода, затем открыл дверь и отправился в общую душевую на второй этаж. "Хорошо, надо избавиться от крови на голове, а то выгляжу как жертва разбоя. Если это не пугает меня, то может испугать мою сестру Милису, когда она проснется. Будет неприятно". В коридоре было темно, только лунный свет проникал сквозь окна в конце прохода. Луна едва освещала контуры объектов, делая их похожими на глаза монстров, молча наблюдающих за людьми. Джо Минжуй был немного напуган, когда шёл в ванную. Внутри ванной было больше света, и Джо Минжуй стал чуть видеть. Парень остановился возле омовальника и повернул кран. При звуке текущей воды он вспомнил о домовладельце Фрэнки. Низенько потупшим человеке в котлуке в майке и чёрном жакете, который частенько стоял под дверью ванной и слушал, не бежит ли вода. Если кран сильно открывали, то мистер Франки напротив забывал о манерах. Он яростно махал тростью, бил в дверь и кричал: "Проклятый вор! Тебе должно быть стыдно тратить воду впустую. Я тебя запомню, выгожу ещё раз выброшу на улицу. У меня самый выгодный дом во всём Фуллингтоне, и вы не найдёте хозяина щедрее, чем я". Обратив в ненужные мысли в сторону, Джоу Менжуй намочил полотенце и начал раз за разом протирать виски. Проверив своё отражение в потрескавшемся зеркале и убедившись, что сталь сталькат отмечена от ран, Джоу Менжуй немного расслабился. Он снял рубашку и взял мыло, чтобы стереть с неё пятна крови. От Джоунахмырллся, он вспомнил, что могут возникнуть и новые проблемы. Раны были весьма серьёзными, и вытекло много крови. Следовательно, кровь должна быть и в комнате. За пару минут Чжоу Минжуй оттёр рубашку, взял моченное полотенце и пошёл обратно. Сначала он вытер окрававленный отпечаток со стола, затем, полагаясь на светолампу, оглядел комнату. Он заметил много капель крови на полу и кровавые брызги у основания стола, а у левой стены лежала латунная гильза. Переставить револьвер к виску и нажать на курок, связав жуткие подсказки воедино, Чжоу Минжуй понял, что произошло с клеймом Маретти. Чжоу не спешил проверять свою догадку. Сначала он тщательно оттёр кровь. После этого он поднял гильзу и вернулся к столу. Чжоу откинул барабан и достал патроны. О, всего пять зарядов, а гильзы из латуни. Похоже на то. Чжоу Минжуй чилопустую камеру. Он медленно кивнул и прокрутил барабан, затем вернул патроны обратно. Он наперевел взгляд налево и посмотрел на надписи тетради: "Погибнут все, и даже я". Сомнения наполнили его разум. Откуда здесь револьвер? Самоубийство или замаскированное убийство? В чём замешан обычный выпускник исторического факультета? Почему на теле остались столько кровавых подтёков? Потому что я пересвился из другого мира и вылечил его. Пребывая в собственных мыслях, Чжоу Минжуй одел другую рубашку, уселся в кресло и И начал думать о более важных вещах. Его волновала не память Клейна, он думал о том, как здесь оказался и можно ли попасть обратно. Родители, родственники, знакомые товарищи, захватывающий мир интернета, привычная еда вот причины, по которым он хотел вернуться на землю. Джоу Минжу, не заметив этого, откинул барабан револьвера и начал крутить его туда-сюда. Ведь не происходило ничего необычного. Мне просто немного не везло. И из-за чего же я попала в другой мир? Невездение. Да, я ведь перед духом провёл ритуал измянения удачи. Вспышка молнии пронзила мозг Чжоу Минжуя и осветила воспоминания, до этого скрытые туманом. Как диванный эксперт в области политики, истории, экономики, биологии и фольклора, он всегда говорил, что знает немного но обо всём. На что товарищи смеялись и отвечали: "Немного знает". Как раз о древних ритуалах он знал крайне мало. В прошлом году я приехал в родной город и на книжном развале нашёл копию книги Древние ритуалы династии Ныхань. На первый взгляд книга казалась интересной, а я подумал, она поможет выпендриться в интернете. Я купил её, но к несчастью быстро охладел. Старые написанные сверху вниз книги навевали на меня скуку, поэтому я прочитал пару страниц и закинул её в угол. А в прошлом месяце Джоуу стильно не везло. Вот этот автомобильный, сбежали покупатели гостини на работе. С таким количеством происшествий он вспомнил, что на первых страницах книги был ритуал изменнения удачи, который не требовал многолетней работы над собой. Всё, что ему требовалось, это достать четыре порции самых основных продуктов питания, которые он без труда достал в своём районе, которые затем нужно было разместить в четырёх углах своей комнаты. Они вполне могли быть помещены на мебели шкафы, затем стоя по среди комнате. Он должен был сделать четыре последовательных шага, завершив квадрат. На первом шаге он должен был искренне сказать: "Дас не сойдёт благословение бессмертного повелителя неба и земли". На втором шаге слова были: "Дас не сойдёт благословение небесного повелителя неба и земли". На третьем шаге: "Дас не сойдёт благословение возвышенного Бога неба и земли". На четвёртом: "Дас не сойдёт благословение небесного почтённого неба и земли". После четвёртого шага ему нужно было закрыть глаза и подождать 5 минут, не сходя с места. Только тогда ритуал будет считаться завершённым. Поскольку всё это не требовало от него никаких особых затрат, он нашёл книгу, изучил инструкции, а потом всё сделал прямо перед ужином. Однако в тот момент ничего так и не произошло. Кто же знал, что в полночь на окажется в другом мире? Переселение душ Существует определённая вероятность того, что всё это связано с проведением ритуала изменения удачи. Да, нужно будет завтра попробовать провести ритуал. Если это всё благодаря ритуалу, у меня, возможно, есть шанс вернуться назад. Джо Минжуи принял решение, и я защёлкнула обратно барабан револьвера, после чего сел прямо. Несмотря ни на что, он должен попытаться.